Моэн. Лодку с детьми они заметили в полдень, когда солнце нещадно палило с голубого, выцветшего практически до белизны неба. Сначала они подумали, что это просто пустая лодка, безмолвная жертва еще одного кораблекрушения. «Нужна ли она нам?» — вслух спросил Кику, вглядываясь в нее из-под приставленной глазам ладони. Моэн пожал плечами. В вопросе был свой резон. лодка находилась далеко и пришлось бы прилагать все усилия, чтобы добраться до нее, причем практически против течения. Но с другой стороны, может быть она не совсем пустая. Может быть в ней есть и гарпуны или веревки или даже еда. От этой мысли он вздрогнул всем телом. Кику внимательно глядевший на него, принял это видимо за кивок, потому что сам кивнул и громко крикнул: Догоняем! Моэн улыбнулся: молодец малыш. ты повзрослел». Им потребовалось полчаса, чтобы добраться до лодки. Та была гораздо легче и маневреннее их, поэтому скользила по волнам, как по маслу, они же словно пробивались сквозь клейкий сироп. Маттео-медведь, вытянувшись так, что вот-вот выпадет в воду, схватился за борт и подтянул лодку к себе. Они с жадностью впились в нее глазами, а вдруг там есть еда. На них смотрели два ребенка. мальчика девочка лет 6 7 чистенькие сытые одетые в аккуратно подрезанное лохмотья не островияне нет это было видно сразу даже через загар проступали тонкие черты лиц а в глазах светился ум. Маттео подал руку и дети чуть замешкавшись и немного подумав перешли в их лодку это же просто здорово что мы вас нашли вдруг звонко воскликнул кику но он не мог не улыбнуться парень сиял искренним счастьем. Светловолосый, кудрявый, побледневший и истончавший от голода. Ах, если бы снять с него эти рваные матросские шмотки и переодеть в богатое платье. Да все бы знатные дамы увивались за мальчишкой хвостом. Подумать только, мы же могли не заметить вас. Буквально четверть часа, и мы бы разминулись. Кикуля ковал. Он подобрался поближе к детям и сейчас обнимал их и ощупывал. Мальчик, глядя из-под отстранялся и пытался закрыть собой девочку, но Кику мягко пресекал это. Моэн снова улыбнулся. На мгновение он представил, что это его семья. Кику как сын или младший брат, и эти дети. Как дети или младшие брат и сестра. Внутри разлилось незнакомое доселе тепло. Он закрыл глаза, прислушиваясь к этим ощущениям, и пытаясь понять, хорошо это или плохо. Когда послышалась возня, он не открыл их. Решил, что кому-то привиделась рыба, или кто-то поскользнулся, или кого-то стошнило от голода. Вещи привычные для тех, кто уже потерял счет дням в этой лодке. Лишь когда раздался звонкий детский визг, он вздрогнул и очнулся от своих видений. Первое мгновение ему показалось, что он задремал и видит сон. Пришлось даже резко мотнуть головой и ударить себя по щеке. Нет, это был не сон. Матео-медведь держал за руку вырывающуюся девочку. акику Кику... Моэн даже моргнул, не веря, что это на самом деле. Кику крепко прижимал к себе мальчика, приставив к его горлу нож. «Что?» Горло перехватило, и Моэн едва выдавил из себя это короткое слово. «Что? Что ты делаешь, Кику?» «Еда!» Так же коротко, но уверенно ответил тот. «Нам в руки сама пришла еда!» «Не надо тянуть жребий и думать, кого мы съедим первым. Еда пришла. на несколько дней хватит. Они маленькие, да? Но мы будем есть совсем понемногу, растягивать. Что-то завялем на солнце, нам хватит. А потом, когда вернемся домой, мы никому не расскажем. Мы ведь все равно собирались никому не рассказывать!» В истерике выкрикнул он. «Кику!» Все рушилось. Его кику, светловолосый, кудрявый, милый, смешливый кику — и держит нож у горла ребёнка, собирается его съесть. Это какая-то дурная шутка, не иначе. «Кико, не надо!» Тот лишь оскалился в ответ. Его лицо менялось на глазах. Красота, нежность, невинность — всё это сползало. Как сползает краска со старых фресок. Теперь парень напоминал хищника, опасного, хитрого, жестокого. «Надо!» — ответил он. «Надо!» «Нет!» — твердо сказал Моэн. Во всяком случае, постарался, чтобы это звучало твердо, хотя его голос был слаб и трепетал, как лист на ветру. «Нет!» «Мы и хотим жрать!» — огрызнулся Кику. «Нет!» — повторил он. «Не нравится, не жрите!» — прошепел парень. И Моэн понял. Это Кику внес то предложение. Моэн придвинулся к нему поближе. Он видел, как у парня дрожала рука, и нож гулял вверх-вниз. оставляя на тонкой коже шеи белесые царапинки. «Он не успеет полоснуть сразу», — пришла четкая трезвая мысль. «Ему придется перенапрячь мышцы. Есть время». «Есть время». «Время есть. Но для чего?» «Кику». «Мягко. На этот раз как можно мягче», — сказал Моэн. Практически проворковал, как старая бабка. «Не надо, Кику. Это же дети». «Да, дети!» — быстро кивнул тот. «Их мясо будет нежным! И его хватит на нас всех!» «Кику!» — он протянул руку, ладонью вверх, будто кормил дикое животное. «Так нельзя! Так неправильно! Так...» «Почему-то вы не возражали так, когда речь шла о поедании кого-то из нас!» Мелко, дробное зло рассмеялся тот. Рука заходила ходуном, лезвие полоснуло мальчика по щеке. Тот вскрикнул, дернулся. и напоролся на острый кончик виском. Хлынула кровь, мальчик заныл, и громко, оглушительно громко завизжала девочка. Матео-медведь прижал ее к себе огромные волосатой лапы заткнув рот. «Не лезьте!» — хрипло сказал Кику, убирая на секунду руку с ножом и отирая пот со лба «Не лезьте вот с этими своими морализаторствами, призывами к добру, к милосердию! Я хочу жрать! Все хотят жрать! Мы знаем друг друга!» Нам сложно жрать друг друга. А на этих детей нам всем посрать. Не ходите, не жрите. Нам больше достанется. — Хорошо, — покорно кивнул Моэн. — Хорошо, ты прав. Чего это я? Я не буду есть, да? Пусть достанется вам. Недоверчивая ухмылка тронула губы Кику. Она так и осталась на его лице, когда Моэн нанес ему быстрый резкий удар в висок. Что-то хрустнуло под кулаком. Недоверие в глазах Кикус сменилось недоумением, потом зрачки резко сузились, руки разжались, и парень неуклюже боком завалился влево. Он повис на борту головой вниз, но никто не бросился ему на помощь. Все застыли, глядя на Моэна. "Итак", процедил тот, сжимая и разжимая кулак. То, что он это проделывает, он скорее видел, чем чувствовал. Рука совершенно онемела. "У кого ещё есть предложения по сегодняшнему меню?" Колени у него дрожали, поджилки тряслись, сердце колотилось как бешеное. И от возбуждения он был готов болтать что угодно. «Так что?» — повторил он. «Кто хочет присоединиться к нему?» Матео Медведь очнулся первым. Он не просто отпустил девочку. Он быстро развел руки в стороны, словно показывая. «Эй, это я сам! Я сам отпустил! А не она вырвалась!» Девочка метнула быстро и почему-то испуганный взгляд на Моина И бросилась к мальчику обняла его бережно стирая кровь со щеки и о чем-то заворковала мой он перегнулся через борт делая вид что брезгливо моет руки и взглянул на свое лицо от хищного оскала перекошенного рта и пена на губах его передерну словно звериная маска что только что была на лице кику перешла теперь на него он старался снять ее улыбался детям беседовал с ними пытался играть Девочка все еще дрожала, но мальчик покровительственно гладил ее по руке и успокаивал. Они говорили о каком-то человеке, Тейне, который то ли спас их, то ли похитил, то ли был их родичем. Понять детей было не очень просто. Они говорили чуть странно, словно долго были вынуждены общаться примитивными фразами, отчетливо выделяя каждое слово. Они рассказывали, что Тейн — человек-рыба, который живет в океане. но ради них переселился на сушу, что у него есть друг, большой многонок, правда, многонок не любил их, поэтому старался держаться подальше. Он слушал этот искренне детский бред, но, конечно же, бред, от голода, переутомления и палящего солнца, и Моину казалось, что они пересказывают ему какой-то его же полузабытый сон. Он и уснул, прижимая детей к себе. После показательной расправы над Кику Никто больше и не подумал даже взглянуть в сторону малышей. Все мрачно с жадностью вгрызались в вяленую рыбу, которую удалось найти в травяном мешке на дне лодки. Откуда там рыба? Были его последние мысли перед тем, как уснуть. Откуда такой странный мешок? Да и вообще, что именно вообще он не успел сообразить, провалившись в сон. Ему снился остров, пустой остров, щемящий до безумного одиночества, до боли потери пустой остров. И там, во сне, ему хотелось рыдать и выть Проснулся он от странного звука. Небо было прозрачным и безмятежным. Две луны были похожи на глаза животного. Звук повторился. Это стонал кику, который приходил в себя. Он приподнимался, сползая на дно лодки, глухо подвывая и держась руками за голову. От долгого весения его лицо отекло и побагровело, напоминало какую-то дикарскую маску. Моину стало жаль парня. В конце концов, голод в любом может пробудить звериные инстинкты. Нельзя вот так взять и зачеркнуть все то время, что они знали друг друга. То, когда Кику стал для него почти сыном. «Эй!» — шепотом сказал он, протягивая руку. «Кику, давай сюда!» Парень угрюмо взглянул на него. но подал руку в ответ. «Сюда!» — шепнул Моэн. «Прости меня, я не ха...» Он даже не понял, от чего вдруг его отшвырнуло в сторону. То ли странный блеск где-то на краю зрения, то ли неожиданное движение Кику рукой, то ли резкий острый запах волной, накатившей на него. Он упал на дно лодки, спиной вниз, и теперь мог прекрасно видеть черную фигуру Кику. Черную фигуру на фоне прозрачного неба. черную фигуру, держащую в руках блестящий в лунном свете нож. А потом он снова увидел себя со стороны. Такого нелепого, разметавшегося в глупой позе среди спящих беспробудным сном людей. Такого пока еще живого, но уже через несколько секунд и одного единственного движения руки с ножом, мертвого. Все происходило в полной давящей тишине. Даже плеск волн утих, словно придушенный ею. И тут Моэн, который лежал, дернулся. И Моэн, который смотрел, увидел, как упала черная фигура, резко как подкошенная. И оба Моэна снова слились воедино. Кику барахтался, перегнувшись через борт, едва слышно хрипя. Удар по лодыжке сбил его с ног и заставил с размаху приложиться грудью и животом о борт. Это вышибло из него дух и дезориентировало. Моэн осторожно встал, судорожно соображая, что ему делать. «Будете остальных? Помогать Кику?» так и оставить его, чтобы к утру пришел в себя и раскаялся. Последний вариант ему нравился больше всего. Он не хотел, чтобы безумие паренька уронило того в глазах матросни, но и сам помогать как-то опасался. Он присел на корточки, наблюдая за Кику. Больше всего его поражало, что все вокруг спали. Даже несмотря на то, что все происходило в полной тишине, но движение, дыхание, пыхтение должны были разбудить хотя бы одного человека. Кику едва слышно застонал и начал приподниматься, опираясь на борт. Дыхание выходило из него очень тяжело, с каким-то мучительным свистом. Моэн рефлекторно потянулся, чтобы помочь, но остановился. Кику поднимался очень медленно. Ему было сложно, тяжело, тем более, что в правом кулаке еще блестел нож. Левую рука дрогнула, локоть ушел куда-то назад, и парень, даже не успев пикнуть, перекувырнулся через борт в воду. Маан не волновался за него. Гибкий и ловкий Кику был хорошим пловцом. Он мог даже догнать идущий медленным ходом корабль, что уж говорить об обычной лодке. Но время шло, никто не цеплялся за борт, никто не стучался об него. Моэн встал на ноги, вытянув шею. Кику не плыл, он просто торчал в воде. Мелкие волны захлестывали подбородок, попадали в приоткрытый рот, в нос, даже в глаза, но парень не моргал. Его глаза остекленели. а лицо как-то странно обвисло, как у старика, когда кожа словно стекает, превращаясь в брыли и складки. «Кику!» — прошептал Моэн, тут же забыв, о чем думал. «Кику, что с тобой? Давай, вылезай сюда!» Он протянул руку парню. Кику поднял на него глаза, и в один миг остекленение исчезло. она обожгло страшной лютой ненавистью. не сиюминутный, нерожденный сейчас от обиды или разочарования, а настоящий, настоянный, как хорошее вино, долго скрываемый и только сейчас прорвавшийся, как нарыв ненавистью. Он даже не отдернул руку, когда через секунду его кисть полоснули ножом, и продолжал так и висеть, перегнувшись через борт, вытянув ее перед собой, в то время как Кику с стервенением бил по ней, уже даже не разбирая, лезвием ли, плашмяли Он мог сколько угодно считать Кику своим сыном, но у того на этот счет были совершенно другие мысли. Парень ненавидел его, теперь это было совершенно ясно. И, наверное, ненавидел всегда, потому что сам, такой красивый, гибкий, ловкий, сильный, был никем. И так и останется ничем. А для Моина, рыхлого, бледного, пустоглазого были открыты все пути. И даже его планы на будущее Кику были убогими, жалкими, смахивающими на подачку по сравнению с тем, что было у Моэна. Кику ненавидел его даже не за то, что Моэн был Моэном, а просто глубинной социальной ненавистью, как нищие ненавидит богатых, а больные здоровых. Кику скрывал свои чувства для того, чтобы пользоваться помощью Моэна, его добротой и хорошим расположением. Милый мальчик, хороший мальчик. умный мальчик. Но сейчас от голода, жажды, удара о борт, а может быть и прилипшая к голове кровь разорвала какие-то сосудики в мозгу. Он совсем забыл о том, что нужно притворяться, и ненависть хлынула как вода, прорвавшая плотину. Он тупо перевел взгляд на свою протянутую руку. Лезвие ножа мелькало, вспыхивая в лунном свете. Кику все чаще и чаще промазывал. Неудивительно. Покрытая кровью рука стала чёрной. сливалась с черной же водой. Боли Моэн не чувствовал, ее перебивала боль в сердце. Он медленно убрал руку. Кику продолжал бить и бить, но уже пустоту, воздух. Левой рукой он чуть подгребал, вяло, чтобы лишь оставаться на плаву. «Кику!» — прошептал Моэн. — Христобаль, зачем? Верхняя губа Кику чуть приподнялась, обнажив зубы. «Почему?» — повторил Моэн. прочем понимая, что ответа он не получит. Почему? Он повторял это почему уже, когда выпрямлялся и стоял и смотрел на кику, который даже не пытался догнать лодку, а просто глядел им вслед. Волны уже захлестывали парню лицо, перекатывали через голову, но тот будто оцепенел, не моргая, только ненависть. Жуткая, жгучая ненависть жила в его глазах. Моэн отвернулся буквально на секунду. стал ли хоть кто-то свидетелем произошедшего, но все крепко спали или делали вид, что спали. Потом он снова повернулся к Кику, но того уже не было, лишь волны прокатывались по безмятежной глади океана. «Почему?» — шевельнул он губами. Наутро он жадно всматривался в лица матросов, но никто даже и виду не подал, что слышал что-то ночью, как никто и не вспомнил, что кику вообще существовал Тейн. Он ревел и рычал он метался по берегу, пиная песок, швыряя в воду камни мелкие рыбешки которых он так и не отпустил, в ужасе шарахались прочь. Друг смотрел молча и равнодушно, лишь слегка подергивая щупальцами. они забрали их орал он они забрали моего Тато! они забрали мою лилу, Он выл, катался по песку, пускал слюни и рыдал. Боль в голове уже давно разрослась до превращения в огромный пылающий костер. И теперь ему все вокруг казалось подернутым черно-багровой пеленой. «Они забрали их!» «Забрали, забрали, забрали!» — стучало в висках. И сквозь эту черно-багровую пелену к нему рвалось воспоминание. «Они забрали твоего брата, малыш!» В воспоминаниях было доброе грустное лицо, испечрённое глубокими морщинами. «Они забрали твоего брата с собой!» Он замер, скорчившись на изрытом песке. «Я не знаю, убили ли они его, умер ли он сам от болезни и голода, или же он жив?» Он задохнулся от ужаса и осознания того, что произошло. «Они забрали твоего брата!» А теперь они забрали Тато и Лилу. Забрали его детей. Люди из-за океана снова пришли, чтобы забрать то единственное, что у него было. Теперь они были не на огромном корабле, на маленькой лодке. Подкрались, прикинулись другими, обманули, забрали. Забрали, забрали, забрали! Боль разрывала голову, а ярость тела. — Я убью их! — хрипло прошептал он в песок. Я найду их и убью. Но пока я буду искать, я буду убивать всех, кто приходит из-за океана. Он поднял голову. Друг внимательно, выжидающе смотрел на него. «Я убью их!» — крикнул он другу. «Всех, кого увижу! Мужчин, женщин, детей! Я буду топить их лодки, нападать на их корабли. У них не будет, не будет покоя. Я уже убивал, и я буду убивать дальше!» Друг кивнул. перебирая щупальцами по песку. «Ты тоже хотел бы убить их!» — вдруг понял он. «У тебя тоже есть за что быть злым на них! Но один ты не мог этого сделать!» Друг снова кивнул. «Тогда мы сделаем это вместе!» Боль захлестывала его, заливала и переливалась через край. Он почувствовал соленый привкус на губах. Кровь шла из носа, затем что-то лопнуло в ушах, и теплые капли скатились по шее Все плыло в тумане, на него опустилась черно-багровая ночь. И в этой ночи все, что было за эти дни, лица детей, их смех, их игры, их разговоры и истории, которые они придумывали вместе, все уходило куда-то, таяло, растворялось в сплошном ничто. И там же постепенно пропадало имя Тейн, становясь чужим, пустым звуком. Боль поглощала все то, что было у него, все то, что было им. Поглощала жадно, быстро, неутомимо, словно долго ждала этого. «Я убью их!» — хрипло сказал человек без имени, вставая с изрытого песка. «Я убью всех тех, кто приходит из-за океана!» Огромное существо с согласием и нетерпением наклонило лобастую голову. «Пойдем, друг!» — сказал человек. «Мы возвращаемся домой!» Они шли к берегу, и звук длинной руки созывал всех рыб, крабов и медуз. Созывал сюда, чтобы те узнали самую важную весть. Теперь мы будем убивать тех, кто приходит из-за океана. Они шли, и в следах на мокром песке оставалось все меньше и меньше человеческого. Моэн. Их подобрали уже на следующий день. словно дети принесли ему дачу и спасение. Небольшой кораблик, старый и потрёпанный, настолько, что табличка с именем отвалилась где-то в штормах, прошел мимо на рассвете. С палубы донесся вопль удивления, и вот на воду уже спустилась лодка. Старый альбатрос, весь в морщинах, одноглазый, представившийся Диего Торо, радушно принял нежданных гостей. Выкатил бочку сухарей в ожидании, когда прожарится мясо. Хумаюн видел, каких усилий стоило огладавшим матросам не накинуться тут же жрать их, загребая обеими руками. Они искренне поблагодарили добродушного старика и сдержанно взяли по паре штук. Акику никто не заикался, словно его не существовало. Когда сошли на берег, его имя упомянули в числе тех, кто погиб во время кораблекрушения, как и Хуана. О том, что происходило в те долгие тягучие голодные дни в лодке, они не вспоминали. и не говорили об этом даже друг с другом, словно этого и не было. Мысли о том, что Моэн был бы не против усыновить малышей, так и остались мыслями. Родители нашлись очень быстро, стоило только Диего Торо сообщить, что подобрали не только часть экипажа погибшего корабля, но и парочку детей. Да и какие родители, сам Рикардо Махи, один из крупнейших ученых Ачтаплеса. Услышав об этом, Моэн истерично расхохотался. Он смог попрощаться с детьми. Строго говоря, прощались они все, все, кто был тогда на лодке. По официальной версии, спасение детей было их общей заслугой. Ситуация с Кику и общим молчаливым одобрением каннибализма была утаяна. Как и история с Хуаном. Всеобщим достоянием стала милая пасторальная история. Кораблекрушение, лодка, лишение. Но все мы выстояли, не пали духом, и еще и детей спасли. Моральный героизм — это то, что очень нравится людям. Моину даже казалось, что матросы сами поверили в эту одну на всех легенду. Во всяком случае, рассказывали они ее очень искренне и с огнем в глазах. Что ж, каждому хочется думать, что он лучше, чем есть. Но сам он знал, достаточно будет напомнить любому из них о том, что происходило тогда в океане на самом деле, и человек сделает все, что он захочет. кровавая порука, которой повязаны все. Все жрали мясо Хуана. А поверят скорее ему, члену круга паруса, герою, другу Каталины. Именно она и организовала их встречу с детьми. Отцы были не против. А вот матери встали единым сестринским фронтом. Малыши и так натерпелись. Им снятся кошмары. Они все время зовут какого-то человека. Нет. Их надо избавить от любого напоминания о том, что пришлось пережить. Но Каталине удалось поговорить с ними. Как она потом, заливисто смеясь, объясняла, «По-женски, по-матерински, тебе не понять». Он действительно не понимал. Но он получил то, чего хотел, и это было хорошо. Как ей удалось уладить проблему того, что встреча была с представителями Ачтаплеса, он так никогда и не узнал. И не спрашивал. И не хотел знать. Когда их завели в комнату, где уже дожидались дети с родителями, он поначалу и не узнал малышей. Умытые, подстриженные, откормленные. Они не были похожи на тех голых чумазах обезьянок, что плыли с ними в лодке. А вот дети, кажется, узнали. Узнали в нем кого-то. Он сбрил бороду и с отвращением наблюдал в зеркале свои белые щеки. «Тейн!» — воскликнул мальчик. «Тейн!» — прошептала девочка. Он лишь непонимающе улыбнулся. Письмо Руан де Ламуссон. «Я положу это письмо в полую тыкву и пущу по волнам. Может быть, кто-то когда-нибудь удивится оранжевому плоду, плывущему по океану, и выловит его. Надеюсь, ему хватит ума понять, что тыква слишком легкая, и выкинуть ее обратно за борт, а хотя бы покрутить в руках». Разумеется, метки, которые я процарапаю на ее кожуре, к тому времени сотрутся, океан безжалостен, но может быть, тот, кто ее найдет, окажется достаточно зорким. Я не знаю, чего я хочу от тебя, того, кто читает эти строчки. Может быть, чтобы ты нашел меня, но как ты найдешь? Я могу сказать, что созвездия здесь не такие, как те, которые я видел всю свою жизнь. Я могу сказать, что перед рассветом, там, где вот-вот встанет солнце, На небе горит яркая звезда. Она такая яркая, что похожа на пламя свечи. А еще я вижу созвездие которые похожи на краба, или на телегу, или на лодку, которая сушит весла, или на человека, стоящего на четвереньках. Как объяснить? Я не могу попросить тебя рассказать моим родным, что я жив. Ведь как ты найдешь их? Если ты из чужаков, что живут за барьером, что ты можешь сделать? даже если ты из тех, кто пересек барьер, какое тебе дело до меня и моих родных? У тебя другие заботы, и я желаю тебе, чтобы ты с ними справился. Просто знай, что где-то здесь, на затерянном в океане маленьком острове, живу я, Руан де Муссон, И моя ныне жена, и когда-нибудь мои дети. Письмо Ильге де Ламуссон Зачем мы это делаем? Не знаем. Наверное, осталась старая привычка писать и отправлять письма. Но так необычно отправлять их без адреса, неизвестно кому и непонятно куда. Голуби погибли, еще когда мы пересекали барьер. Я не сразу увидела, что произошло, лишь когда обернулась, обнаружила, что их тоненькие шеи свернуты, а на клювах запеклись капельки крови. Поэтому... Мы будем отправлять эти письма так, в полых тыквах. Когда тыква закончится, мы придумаем что-нибудь еще. Нам больше ничего не остается. Письмо Руан де Ламуссон. Мне кажется, что то, что я здесь написал, это просто жертва морю. Никто не найдет эту тыкву, никто не раскроет ее, никто не прочтет. Но пусть, пусть будет так. Я почтарь. буду почтарем всегда, пока жив. Даже здесь, даже на этом проклятом необитаемом острове по ту сторону барьера. На этом острове нет никого, кроме нас двоих, пока двоих, но воды вокруг полны странного и непонятного. Иногда мне кажется, что ночами я вижу, как рыбьи косяки движутся по странной причудливой траектории, словно ведомые чьей-то чужой волей. Иногда мне видятся в неверном свете брата и сестры, Жуткая огромная тень, которая словно раскидывает свои щупальца по небу. А еще нередко мне кажется, что я вижу, как на волнах, закинув голову и раскинув руки, стоит человек. Письмо Ильги де Ламуссон. Я положу сюда прядь своих волос. Так я буду думать, что мне удалось сбежать с этого проклятого острова. И сейчас пусть даже частичка меня свободна, и плывет куда-то вдаль, к лучшей жизни. Я не знаю, выберемся ли мы когда-нибудь с него, увидим ли близких, ступим ли на родную землю, но ждать и надеяться – это лучшее, что может делать человек. Ждать и надеяться. И этому я научу нашу дочь.